В большой тихой комнате горел ночник. Сон быстро опускался на подушке и легко подчинял своему владычеству, не знавший боли головы и сердца. Однако миновал безутешных. Лекарство подействовало быстро. Не знаю, превысила или занизила мадам дозировку, так ныне результат оказался противоположным тому, на который она рассчитывала. Вместо ступора пришло возбуждение. По следом явилась новая мысль, новая причудливая мечта. Все способности услышали сигнал к сбору. Запели рожки, трубы сыграли несвоевременный призыв. Вображение пробудилось и дерзко бесстрашно восстало. С презрением вглянувшись в ненужную материальную оболочку, настоячиво потребовало: "Вставай! Сегодня ночью командовать буду я, а тебе придётся подчиняться. Посмотри, какая ночь! Разве можно лежать в постели?" Я послушно подняла тяжёлую ставню на ближайшем окне и увидела царствующую в глубоком спокойном небе величественную луну. Мрак, теснота, тягостная духота спальни невыносимо давили. И воспалённое воображение приказало покинуть жалкую нору и последовать за ним в расистую прохладу, в свежесть простора, открыв странную картину полночного вилета. Особенно манил парк, летний парк с длинными тихими пустынными безопасными аллеями. Среди этих аллей прятался обширный каменный фонтан, возле которого я любил стоять. Скрытый в тени деревьев, полный прохладной воды, прозрачной с зелёным лиственным мягким дном. Что из того? Ворота парка закрыты, заперты на замок и охраняются сторожами. Двойти туда нельзя. Нельзя. Навряд ли стоило подумать. Я машинально оделась, ощущая полную невозможность спать и даже просто спокойно лежать. Что ещё я могла сделать, кроме как одеться? Итак, ворота заперты, и перед ними стоят часовые. Неужели никак нельзя преодолеть препятствие? Несколько дней назад, проходя мимо парка, я случайно обратила внимание на прореху в заборе. Одна доска сломалась. Сейчас память услужливо представила узкую косую щель, хорошо заметную среди стволов ровных, словно колонны лип. Мужчина не смог бы пролезть сквозь это отверстие, равно как и полная женщина, например мадам Бек. А вот мне стоило попробовать. Если удастся, то весь парк станет моим. Волшебный залик и лунным светом полночный парк. Как крепко все спали. Как спокойно, ровно дышали. Какая тишина царила в доме. Который час? Внезапно остро захотелось узнать. Внизу в классе стояли большие часы, что могло помешать спуститься и посмотреть? При такой луне белые циферблаты и черные стрелки будут хорошо видны. А осуществить план не мог помешать даже скрип петли или стук щеколды. Душными июльскими ночами дверь в спальне оставалась открытой Настяш. Не выдержит ли мой поступок полуницы? Не выдадут ли? Я знал предательскую доску и сумел осторожно обойти опасное место. Дубовая лестница скрипнула под ногами не но очень тихо. И вот я в холле. Тяжёлые двери классы заперты на засовы, но выход в коридор открыт. Классы кажутся огромными, лишёнными жизни тюремными камерами, к тому же полными нестерпимо болезненных воспоминаний, а коридор предлагает жизнерадостный путь в вестибюль, откуда можно беспрепятственно выйти на улицу. Но что это? Часы бьют, и вопреки глубокой тишине монастыря, возвещают всего лишь 11. Прислушиваясь к мерному звуку, улавливаю далёкий отголосок столицы. Нечто вроде колоколов или духового оркестра, голос которого передаёт радость победы и горе поражения. Если бы можно было подойти к этой музыке поближе, услышать её, стою в одиночестве возле каменной чаши фонтана. Если бы удалось вырваться на свободу. Что же мешает выйти на улицу, что держит здесь? В коридоре на крючке висит садовый наряд, соломенная шляпа и шаль. Огромная тяжёлая входная дверь запирается не на ключ, а на засов, который невозможно открыть снаружи, но изнутри ничего не стоит безшумно отодвинуть. Справлюсь ли? К счастью, железный скоба поддаётся с благожелательной готовностью. Дверь открывается без сопротивления, словно сама собой. Удивляясь лёгкости побега из тюрьмы, переступаю порог и выхожу на улицу. Кажется, невидимая сила сметает на пути все препятствия, остаётся приложить лишь небольшое усилие. Тихая реву фосет. Здесь царствует та самая восхитительная летняя ночь, которую я представляла в мечтах. Над головой парит луна, воздух полон влажной свежести, намерить нельзя. Убежавший призрак слишком близко. Стоя под башней, слышу стоны узников. Я не ищу этого мрачного покоя. И вряд ли смогу его выдержать. Неподвижное небо несёт образ мировой смерти. В парке тоже будет слишком тихо, знаю, что сейчас там царит неподвижность, и всё же решаю отправиться в парк. Хорошо знакомым маршрутом я направилась к великолепному монастырю в верхнем городе. Именно оттуда недавно доносились звуки. Сейчас квартал дремал, однако мог в любую минуту проснуться. Я продолжала путь, не слыша ни оркестровой, ни колокольной музыки. Её заменил другой шум, напоминавший рокот прибоя, усиливающийся рёв потока. Появился свет, стало заметно движение, зазвонили колокола. Куда я попала? Выйдя на главную площадь, внезапно с магической лёгкостью оказалась вовлечённой в оживлённую, весёлую, лекующую толпу. Железец съел тысячи огней, мир растворился, небо и луна исчезли. При свете собственных факелов город любовался красотой и богатством. Улицы наполнились нарядными платьями, элегантными экипажами, прекрасными лошадьми и галантными всадниками. Я увидела десятки масок. Странное зрелище, еще более причудливое, чем бывает во сне. Но где же парк? Должен быть где-то рядом. В тени деревьев можно будет спрятаться от толпы фонарей и факелов. Я думала об этом, когда мимо проехал полный знакомых лиц открытый экипаж. Толпа сдерживала движение, взволнованные кони рвались вперёд, однако не смели ослушаться твёрдой руки. Я ясно увидела всех сидевших в экипаже, хотя они не могли меня заметить, а тем более узнать в соломенной шляпе и шали. В пёстрой толпе ни один наряд не выглядел чрезчур странным. Перед моим взором проплыл граф Босомпьер, элегантно одетая миловидная и жизнерадостная крестная матушка, и Полина Мэри в тройном сиянии красоты, юности и счастья. Привлеченный прелестью свежего лица и сиянием глаз наблюдатель забывал обратить внимание на изящество костюма. Я заметила лишь ослепительную белизду воздушного покрова. Напротив Полины сидел Грейхэм Бреттон. И глаза его излучали тот цвет, который отражался в глазах возлюбленной. Не видимо следовать за добрыми знакомыми оказалось приятно, тем более что они направлялись в парк. Я увидела, как все четверо покинули экипаж, вошли в открытый, увенчанный сияющей аркой ворота и осторожно проникла следом. Где же оказались они? Где оказалась я? В волшебной стране. В пышном саду, в усеянной сверкающими метеорами долине, в лесу с расцветенной пурпурным, рубиновым и золотым огнем листвой, в пространстве, заполненном не деревьями и тенями, а причудливым архитектурным богатством, храмовым алтарем, пирамидой, обелиском, сфинксом. Удивительно, но парк в лето внезапно предстал собранием чудес и символов Египта. Неважно, что уже через 5 минут секрет раскрылся, ключ к загадке нашёлся, а иллюзия развеялась. Неважно, что не составило труда определить материал внушительных впечатляющих сооружений: дерево, картон и краску всевозможных цветов. Неизбежные открытия не смогли полностью разрушить очарование необыкновенной ночи. Неважно, что вскоре само собой явилось объяснение грандиозного торжества. праздников, в котором монастырь на Рюфасет не принял участие, хотя всё общее ликование началось ещё утром и во всём блеске продолжалось даже сейчас около полуночи. История гласит, что в давние времена Лабаскур постигла ужасное испытание, грозившее доблестным гражданам потерей прав и свобод. Вползли слухи о войне, на улицах поднялась суматоха, появились баррикады, завязались драки, Кое где даже послышались выстрелы, патриоты пали смертью храбрых, и в старинном нижнем городе существует глубоко чтимый монумент, где хранятся священные останки погибших героев. В память о погребеческих жертв раз в году устраивается шумный праздник. Утром в церкви Иоанна Крестителя проходит торжественное мессы, а вечером весь город предается веселью. в центре которого сама того не ведая я оказалась заинтересовавшись венчавшей колонну фигурой белого ибиса и перспективой освещённой аллеей в конце которой возвышался величественный сфинкс я потеряла из виду компанию за которой шла из центра обширной площади точнее говоря компания растворилась подобно группе призраков да и всё вокруг казалось призрачным формы расплывались в движении теряли определённость, голоса напоминали насмешливое эхо. Я уже не могла с уверенностью утверждать, что действительно видела Полину Грэхема, миссис Ампера и миссис Бреттон, однако не жалела о потере, так как не рассчитывала ни на помощь с их стороны, ни тем более на защиту от неприятных неожиданностей. В эту праздничную ночь даже ребёнок мог гулять по городу без опаски. Из окрестностей Вилетов в центр съехались крестьяне, почтенные бюргеры надели лучшие наряды и вышли на улицы. Не привлекая внимания, моя соломенная шляпа затерялась среди шапок и кепок. Из осторожности я опустил на цыганские манер широкие поля, закрепил их дополнительной лентой и почувствовал себя в полной безопасности. Теперь уже ничто не мешало свободно ходить по аллеям и внедряться в гущу толпы. Оставаться неподвижной и пассивно наблюдать было выше моих сил. Я веселилась вместе со всеми, впиваясь прохладой ночного воздуха, какофонией звуков, мерцанием вспыхивающих и гаснущих огней. Счастье и надежда крепко держали за руки. В эти минуты я презирала отчаяние. Я бродила в поисках каменного фонтана с его чистой водой и зелёным обрамлением. Об этой прохладе и свежести мечтала со страстной жаждой неосознанного жара. Среди блеска, суеты, толчей и шума я тайно и упорно желала найти круглое хрустальное зеркало и увидеть в глубине жемчужное отражение лунного лика. Я знала маршрут, однако постоянно отвлекалась. Интересные виды, необычные звуки манили заглянуть в одну аллею, пройти в другую. Я уже увидела обрамляющий фонтан, высокие деревья, когда справа донёсся звук настолько прекрасный, что показалось, будто улыбнулись небеса. Эта музыка могла парить над долиной Вифлеема в святую ночь. Песня возникла вдали, стремительно понеслась на широких крыльях, и воздух наполнился гармонией неслыханной мощи. Если бы я не прислонилась к дереву, то, наверное, упала бы. звучали бесчисленные голоса и инструменты, среди которых не составило труда узнать охотничий рог, горн и трубу. Морские волны объединились в едином дыхании. Прибой подступил совсем близко и откатился, а я пошла следом. Звуки привели к зданию в византийском стиле, подобью павильона в центре парка, вокруг которого ради импровизированного концерта собралась многотысячная толпа. Я услышала старинную охотничью песню, та ночь, окружение и собственное настроение усилили звук и его воздействие. В причудливом свете собравшиеся дамы выглядели особенно красивыми. Некоторые платья привлекали взгляд прозрачной лёгкостью, другие отражали сияние атласным блеском, перевитали цветы и светлые кудри. А вуали на шляпах развивались в дрожавшем от могучей песни воздухе. Дамы занимали легкие парковые стулья, а за их спинами и рядом стояли джентльмены. Внешняя часть толпы состояла из горожан, крестьян и полицейских. Я встала с краю и с радостью почувствовала себя молчаливой, неизвестной и следовательно никому не интересной соседкой короткой юбки и деревянных башмаков, издали наблюдающей за шелковыми платьями. пархатными плащами и шляпами с плюмажем. Мне нравилось находиться в гуще радостного оживления и в то же время оставаться в полном одиночестве. Не имея ни желания, ни сил пробиваться сквозь плотную людскую массу, я предпочла стоять в сторонке, откуда всё было слышно, но почти ничего не видно. Мудмазель выбрала плохое место. Послышался незнакомый мужской голос. Кто это осмелился обратиться ко мне, не расположенной к общению? Я обернулась, скорее для того, чтобы оттолкнуть, чем ответить, и увидела бюргера на первый взгляд совершенно незнакомого, но уже в следующий момент оказавшегося торговцем, который исправно снабжал школу книгами и канцелярскими принадлежностями. Человек этот славился чрезвычайной резкостью и раздражительностью даже в обращении с нами, постоянными покупательницами. Но я испытывала к нему симпатию и всегда находила вежливым, а порой и добрым. Однажды он даже помог мне в сложном подсчёте иностранных денег и сделал скидку. Месье Мере был умным и честным купцом, а под суровой внешностью скрывалась добрая душа. И некоторыми чертами характера он напоминал месье Иммануила, которого хорошо знал я, часто видела, как профессор у его прилавка просматривал новейшие публикации. Возможно, моя симпатия объяснялась именно этим сходством. Странно, что Месье Мере узнал меня по допущенным полям соломенной шляпы и плотно запахнутой шалью, взял за руку и, несмотря на возражение, провёл сквозь толпу в более удобное место. Когда он принёс откуда-то стул, я в очередной раз убедилась, что самые свои равные люди далеко не всегда оказываются лучшими представителями рода человеческого. А скромное социальное положение вовсе не влечёт за собой бедность чувств. Великодушный торговец не увидел в моём одиночестве ничего предосудительного, лишь шёл необходимым проявить сдержанное, но полезное внимание. Обеспечив меня доступным комфортом, он тут же исчез без единого лишнего вопроса, без такного или двусмысленного замечания. Ничего удивительного, что профессор Иммель любил посидеть с сигарой в магазине Месье Мере. Эти два господина прекрасно подходили друг другу. Уже через пять минут я обнаружила, что случай и забутловый бургер снова предоставили возможность наблюдать за знакомой группой. Непосредственно передо мной расположились братьяны и басомпиеры. На расстоянии вытянутые руки. Если бы я пожелала ее вытянуть, сидела королева фея в белоснежном украшенном лилиями наряде. Крестная матушка тоже оказалась. Так близко, что если бы я наклонилась, то дыхание пошевелило бы ленту на шляпе. Столь близкое соседство чрезвычайно меня смутило. Только что узнанное мало знакомым человеком за спиной друзей я почувствовала себя крайне неуверенно. Внезапно миссис Бретон повернулась к мистеру Хоуму и тоном благожелательного воспоминания произнесла: «Интересно, что сказала бы обо всем этом моя серьезная маленькая Люси? Как жаль, что мы не взяли ее с собой». Ей бы здесь очень понравилось, непременно понравилось бы, хотя не так, как всем остальным, а в присущей ей особой манере. Я тоже жалею, что не пригласил мисс Нолл на праздник. Согласился добрый джентльмен и добавил: "Так не хватает ее спокойного одобрения". Случайно услышанные слова согрели мою душу, тогда согревают и сейчас воспоминаниями о неизменной благожелательности. Ни один из собеседников не ведал о невыносимой боли. заставившей Люси выйти на улицу почти бессознательно, на грани безумия под воздействием опасного зелья, я едва удержалась, чтобы не наклониться и не ответить на доброту благодарным взглядом. Месье Бассампир плохо меня знал, однако я глубоко чтила его благородство, искреннюю прямоту, нежную любовь и неосознанное его душевление. Возможно, я бы заговорила, но в этот момент грехом Обернулся в своей величественной манере, не имея ничего общего с быстрыми движениями низкорослых мужчин. Его окружала бесчисленная толпа. Тысячи глаз встретили бы его взгляд и с готовностью разделили внимание. Почему же он сосредоточился на мне? Почему именно меня подавил силой настойчивого взора? Почему не удовлетворился одним беглым взглядом, а повернулся? положил локоть на спинку стула и нескромно уставился в упор он не видел моего лица так как я наклонилась и почти отвернулась и не мог меня узнать грехом встал каким-то образом сумел подойти ближе и уже через 2 минуты раскрыл бы тайну моя личность оказалась бы в его нет не диспотичных но всегда властных руках Оставался один единственный способ предотвратить провал, враждебным жестом я показала, что умоляю оставить меня в покое. Продолжая настаивать далее, он скорее всего увёл бы разгневанную Люси. Ничто из того значительного, доброго, хорошего, что составляло суть характера доктора Бреттона, а Люси чувствовала абсолютно все достоинства, не помогло бы ей остаться тихой, пассивной и незаметной, словно тень. Он посмотрел но сдержался, покачал красивой головой, но промолчал, вернулся на место и больше не обернулся и не потревожил вниманием, кроме единственного раза, когда бросил в мою сторону скорее заботливый, чем любопытный взгляд, успокоивший сердце подобно умиротворившему землю южному ветру. В конце концов Грехом думал обо мне неследимым безразличием. Верил, что в величественном дворце его сердца остался крошечный уголок под крышей, где Люси смогла бы найти приют, если бы постучалась. Конечно, уголок этот не пытался сравниться с просторными комнатами, где проходили дружеские встречи, не соперничал с залом, где осуществлялась благотворительность, не спорил с библиотекой, где царила наука, и уж точно ничем не напоминал роскошные покои. Где во всем богатстве раскинулся свадебный пир, и все же постепенно, неизменной и ровной добротой Джон Грехэм Брэдтон доказал, что держит на готове маленький чуланчик, на двери которого значится комната Люси. Я тоже приготовила для него особое место, которое так и не смогла измерить. Думаю, пространство напоминало шатер перебану. Всю свою жизнь я носила шёлковый полог свёрнутым, но если бы пришлось его развернуть, жилище оказалось бы достойным обитателя. Подозрения доктора Бретта не позволили остаться на прежнем месте. Пришлось немедленно покинуть опасное соседство. Я выбрала удобный момент, встала и незаметно удалилась. Он мог догадываться и даже предполагать, что под шарфом и шляпой скрывалась люся, однако удостовериться не мог. Так как не видела лица, вполне разумно представить, что беспокойство духа получило удовлетворение, жажда приключений исчерпала себя, а страх разоблачения увлек в сонную тишину дома на рюфосетта. Ничего подобного. Я по-прежнему ненавидела свою кровать в общей спальне больше, чем можно описать словами, и стремилась любым способом рассеять мысли. Больше того возникло ощущение, что ночная драма только началась, и прозвучали лишь слова пролога. На сцене витала тень тайны, за кулисами прятались неожиданные актеры и события. Я знала, что предчувствие меня не обманывает. Блуждая без цели, подчиняясь каждому случайному толчку чужого локтя. Я попала туда, где зелёные насаждения несколько рассредоточили публику и придали толпе более свободный характер. Эта часть парка находилась в удалении от музыки и даже от фонарей, однако звуки долетали сюда в достаточной степени, чтобы успокоить, а полная луна позволяла обходиться без дополнительного освещения. Здесь расположились семейные группы, супружеские пары, бюргеров причём некоторые, несмотря на поздний час в окружении детей, которых не захотели вести в шумный центр праздника, три высоких дерева, стволы которых почти соприкасались, простирали кроны над зелёным холмом, увенчанным скамейкой, где без труда разместились бы несколько человек. Однако сидел лишь один. Да все остальные члены удачно завладевший уютным уголком компании почтительно стояли вокруг. Удивительно, что среди стоявших присутствовала дама, которая держала за руку маленькую девочку. В ту минуту, когда я посмотрел, а зарница крутилась на пятки, пытаясь вырвать ладошку, дёргалась из стороны в сторону и вообще всячески демонстрировала нетерпение. Фантастические движения привлекли внимание и показались странно знакомыми. При ближайшем рассмотрении знакомым показался и наряд девочки. шёлковая сиреневая платьица, маленькая горжетка из лебяжьего пуха и белая шляпка, сочетание достойное херувима, но в данном случае характерное для головастика по имени Дезире Бек. Если это была не она, то никто иной, как бесёнок в её обличье. Можно было бы сказать, что открытие поразило словно удар молнии, однако гипербола стала бы преждевременной. прежде чем достичь кульминации удивление возросло ещё на несколько градусов из чьей ладони милой дизире могла так своевольно вырываться чью перчатку столь беззаботно трепать, а руку бежалосно дёргать подол чьего платья она так непочтительно испытывала на прочность ответ ясен терпеть выходки своевольной дочери могла только матушка действительно Рядом с девочкой в индийской шали и светло-зеленой креповой шляпе стояла сама мадам Бек, как всегда свежая, дородная и жизнерадостная. Удивительно! Я ни сколько не сомневалась, что обе давно спят сном праведниц под защитой священных стен в глубоком покое и рюфусет, мадам в своей постели, а малышка в уютной кроватке, готова поклясться, что и они не представляли мисс Люси в ином состоянии. И вот в полночь все мы веселимся в зале там праздничными огнями парки. Поразмыслив, я поняла, что удивляться нечему. Вспомнился разговор учительниц, что часто, когда все думают, будто мадам спокойно спит, она уезжает в оперу, в драматический театр или на бал. Директиса вовсе не вела монашескую жизнь и старалась разнообразить существование мирскими удовольствиями. Вокруг стояли сполдюженных джентльменов, и кое кого я сразу узнала. Во-первых, брата мадам месье Виктора Кинта. Другой мужчина спокойный, молчаливый, с усами и длинными волосами обладал сходством, которое я не могла заметить без волнения. Несмотря на сдержанность и флегматичность, контраст характеров и особенностей внешности что-то в нем напоминало другое лицо. Подвижное, страстное. быстро переходящая от тьмы к свету. Это лицо исчезло из моего мира, ибо я его больше не видела, но именно в его тени сиянии прошли лучшие весенние часы моей жизни. В этом лице я часто замечала признаки таланта, а порой и черты гениальности. Не могу сказать, почему несомненный огонь так и не воссиял во всём величии. Да, Жозеф Эмнуэль. А это был, конечно же, он. Напомнил мне своего страстного брата. Помимо месье Виктора и месье Жозефа я узнал и еще одного господина, скромно стоявшего в тени за спинами других джентльменов. Сутулость, костюм и почти лысая голова не оставляли сомнений. Это отец Сиолос. Не думайте, слушатель, что присутствие на празднике священника неуместно. Торжество задумывалось не как ярмарка тщеславия, а как день поминовения погибших патриотов. Церковь демонстративно покровительствовала чествованию, и той ночью по парку разгуливало множество представителей духовенства. Отец Силас заботливо склонился над скамейкой и сидевшим на ней существом, бесформенным и всё же величественным. Можно было рассмотреть контуры лица и даже черты, да такой степени неживые, так странно расположенные, словно их отделили от тела и бросили на кучу богатых одежд и украшений. Лучи далеких фонарей отражались в драгоценных камнях, сверкали в широких кольцах. Не сдержанный свет Луны, не яркие отблески факелов не могли затмить великолепия тканей. Ах, мадам Вайравен, в эту ночь вы больше, чем обычно, походили на ведьму. Скоро почтенный леди доказала, что она вовсе не труп и не призрак. Рассердженная громким требованием Дезире подойти к кiosку и купить конфет, Горбуне внезапно огрела девочку тростью, золотым наболдашником. Итак, здесь собрались все: мадам Вальраван, мадам Бэк, отец Силас, тайное общество в полном составе. Увидев их вместе, я многое поняла. Не могу сказать, что почувствовала себя слабой, растерянной или испуганной. Их было больше, они были сильнее, и всё-таки, пусть и побеждённые, я оставалась живой.